Слог четвертый, в котором Фандорину делается страшно. Мрачное бешенство. Так, вернее всего, было бы обозначить настроение, в котором пребывал Ираст Петрович. За долгую жизнь ему случалось не только одерживать победы, но и терпеть поражение. Но, кажется, никогда еще он не чувствовал себя столь глупо. Должно быть, так ощущает себя китобой, гарпун которого, вместо того, чтобы пронзить кошалота, расшугал стайку мелких рыбешек. Ну разве можно было усомниться в том, что треклятой брюнеты есть японский агент, устроивший диверсию? Виновно было нелепое стечение обстоятельств, но это служило инженеру слабым утешением. Драгоценное время было потрачено попусту, след безнадежно упущен. Московский градоначальник, изыскная полиция хотели выразить Фандорину сердечную благодарность за поимку обнаглевшей банды, но и раз Петрович ушел в тень, все лавры достались Мыльникову и его филерам, которые всего лишь доставили связанных налетчиков в ближайший участок. Между инженером и надворным советником состоялось объяснение, причем Евстрати Павлович и не думал запираться. Глядя на Фондорина своими выцветшими от разочарования в человечестве глазами, Мыльников без тени смущения признался, да, приставил Филеров, и сам перебрался в Москву, ибо по старой памяти знает у Эраста Петровича уникальный нюх, так вернее выйдешь на след, чем самому подметки стаптывать. Хоть диверсантов и не добыл, но в накладе не остался. За варшавских гоп-стопников получит благодарность начальства и наградные. А вы чем обзываться, лучше рассудили бы. Что нам с вами? не будет поладить, миролюбиво заключил Евстрати Павлович. Куда вы без меня? У вашей железномерии и прав нет дознания вести. А у меня есть. Опять же прихватил из Питера лучших ищеек. Молодцы один к одному. Давайте, раз Петрович, сговоримся по-доброму, по-товарищески. Голова будет ваша. «Руки, ноги наши!» В том, что предлагал этот малопочтенный господин, резон и в самом деле имелся. «По-доброму так по-доброму. Только учтите мыльников», — предупредил его Вздумаете «Вздумайте, хитрите, действовать у меня за спиной церемониться не стану. Я жалобы начальству писать не буду, поступлю проще. Нажму у вас на животе секретную точку Бакаяра, тут вам и конец, и никто не догадается». Никакой точки бакаяров в природе не существовало, но и в страте Павлович, знавший, как ловко Фандорин владеет всякими японскими фокусами, изменился в лице. Не пугайте, и так здоровья не осталось. Чего мне с вами хитрить? Одно дело делаем. Я того мне не придерживаюсь, что без вашей японской чертовщины нам без этого, который мост взорвал, не выловить. Тут клин клином надо. Ворожбо ворожбой. Петрович чуть поднял брови. Не придуривается ли собеседник, но вид у надворного советника был самый серьезный, а в глазах зажглись огоньки. «Вы что ж думаете, у мыльникова мозгов и сердца нету? Не вижу ничего, не задумываюсь!» И в страте Павлович оглянулся, понизил голос. «Государь наш кто? Помазанник Божий, верно? Значит, Господь должен его от японца безбожного оберегать, так? А что творится? Лупцуют христолюбивое воинство в хвост и в гриву. И кто лупцует-то? Народишка, мелкий, слабосильный. От того это, что за японцем сатана стоит, это он желторожим силы придает. А от нашего государя Всевышний Вершитель отступился, не хочет помогать. Я тут в департаменте рапорт секретный прочел из Архангельской губернии. Старец там один, раскольник, вещает. Мол, Романовым определено править триста лет и не доле. Такой на них положен предел. Эти триста лет на исходе. Зато и вся Русь кару несет. А ну как правда. Инженеру надоело слушать бред. Поморщившись, он сказал, «Бросьте ваши филерские штучки. Если мне захочется поговорить с кем-нибудь о судьбе царской династии, я найду себе собеседника не из особого отдела. Будете работать или устраивать дурацкие провокации?» «Работать! Работать!» — зашелся Мыльников деревянным смехом, но искорки в глазах не погасли. Между тем, эксперты закончили осмотр места катастрофы и представили заключение, полностью подтвердившее Фандоринскую версию. Взрыв умеренной силы, вызвавший обрушение, был произведен зарядом милинита массой 12-14 фунтов, то есть по мощи примерно соответствовал 6-дюймовому артиллерийскому снаряду. Любой другой мост на Николаевской дороге, скорее всего, выдержал бы сотрясение такой силы, но только не ветхий Тезей-Миницкий, да еще во время прохождения тяжелого состава. Диверсанты выбрали место и момент сознанием дела. Разъяснилась и загадка, как злоумышленникам удалось разместить мину на тщательно охраняемом объекте и взорвать ее прямо под колесами военного эшелона. Эксперты обнаружили в точке разлома кожаные лоскутки непонятного происхождения и микроскопические частицы плотного лабораторного стекла. Поломав голову, дали заключение. Кожаный продолговатый футляр цилиндрической формы и узкая стеклянная трубка спиралевидной формы. Этого и Расту Петровичу было достаточно, чтобы восстановить картину произошедшего. Мелинитовый снаряд был помещен в кожаный корпус. Что-нибудь вроде чехла для кларнета, либо иного узкого духового инструмента. Оболочки не было вовсе, она лишь утяжелила бы мину и ослабила ударную силу. Взрыватель использован химически, с замедлителем. Инженер читал о таких. Стеклянная трубочка, в которой находится гремучая ртуть, прокалывается иглой. Однако ртуть вытекает не моментально, а полминуты или минуту, в зависимости от длины и конфигурации трубки. Сомнений не оставалось, бомба была сброшена с Курьерского, который шел непосредственно перед эшелоном. Ситуация, при которой два поезда оказались в опасной близости друг от друга, была подстроена искусственно, при помощи фальшивой депеши, переданной колпинским телеграфистам, который, разумеется, исчез бесследно. Некоторое время Фандорин ломал голову над тем, как именно была сброшена мина. Через окно купе? Вряд ли. Слишком велик риск, что футляр, ударившись о настил моста, отлетит в реку. Потом догадался. Через сливное отверстие в уборной. Затем и узкий чехол. Эх, если б свидетельница не сунулась со своим подозрительным брюнетом, действовать бы, как собирался вначале, переписать пассажиров, да допросить, даже если бы пришлось всех отпустить, теперь можно было бы опросить их заново, наверняка вспомнили бы путешествующего музыканта. И очень вероятно, что он был не один, а в компании. Когда тайна катастрофы была разгадана, Эрасту Петровичу стало недоуязвленного самолюбия, явилась забота поосновательней. Вся работа инженеров железнодорожной жандармерии, или, как ее обозвал мыльников, железномерии, длившаяся уже целый год, была направлена на одно – защитить самый уязвимый участок в анатомии недужного российского динозавра – его главную хребтовую артерию. Предприимчивый японский хищник, атаковавший израненного исполина с самых разных сторон, рано или поздно должен был сообразить, что ему не нужно сбивать противника с ног, довольно перегрызть его единственный кровоснабжающий сосуд – Транссибирскую магистраль. Оставшись без боеприпасов, продовольствия и подкреплений, маньчжурская армия будет обречена. Т-Заименицкий мост не более чем проба сил. Движение по нему будет полностью восстановлено через две недели. Пока же поезда идут в обход по Псковско-Старорусской ветке, теряя всего несколько часов. Но если подобный удар был нанесен в любой точке за Самарой, откуда магистраль вытягивается единой ниткой протяженностью 8000 верст, это вызвало бы остановку сообщения минимум на месяц. Армия Леневича окажется в катастрофическом положении, и потом кто мешает японцам устраивать диверсии одну за другой? Правда, Транссиб-дорога новая, построенная по современной технологии, год проведен не впустую, налажена неплохая система охраны, да и сибирские мосты, не читать те за именицкому. Десятью фунтами милинита через клозетное отверстие не взорвешь. Но японцы и придумают что-нибудь другое. Самое скверное, что они приняли решение начать рельсовую войну. Теперь жди продолжения. От этой мысли, к сожалению, совершенно неоспоримой, Эрасту Петровичу стало страшно. Но инженер принадлежал к той породе людей, в ком страх вызывает не паралич или паническую суетливость, а мобилизацию всех умственных ресурсов. Мелинит. Мелинит, задумчиво повторял Фандорин, прохаживаясь по временно должному у Данилового кабинету, щелкал пальцами заложенной за спину руки дымил сигарой. Подолгу стоял у окна, щурясь на ясное майское небо. То, что для последующих диверсий японцы применят именно мелинит, сомнений не вызывало. Опробовали эту взрывчатку на теза Именицком мосту. Результатом остались довольны. Мелинит в России не производят. Это взрывчатое вещество состоит на вооружении лишь у французов и японцев, причем последние именуют его Симоса или, восковерканным русскими газетчиками в варианте, шимоза. Именно шимозе приписывают главную заслугу в цусимской победе японского флота. Снаряды, начиненные милинитом, продемонстрировали куда большую пробивную и разрывную мощь, чем русские пороховые. Милинит, Или пекриновая кислота идеально подходит для диверсионной деятельности. Мощен, отлично комбинируется со взрывателями различного типа и притом компактен. Но все же для диверсии на большом современном мосту понадобится заряд в несколько пудов. Откуда диверсанты возьмут такое количество взрывчатки и как переправят? Ключ был именно здесь. Тарас сразу это понял, но прежде чем подступиться к главному направлению поиска, принял меры предосторожности на второстепенном на случай, если меленитовая версия ошибочна и враг задумал воспользоваться обычным динамитом либо перксилином, Фандорин распорядился разослать по всем военным складам и арсеналам секретный циркуляр с предупреждением. От этой бумажки охрана, конечно, бдительней не станет, но воры-интенданты поостерегутся продавать взрывчатку на сторону. А ведь именно таким образом смертоносные материалы обычно уплывают к отечественным бомбистам. Приняв эту подстраховочную меру, РасПетрович Сосредоточился на путях транспортировки Мелинита. доставят его из-за границы. И, скорее всего, из Франции, не из Японии же вести. Груз по меньшей мере в несколько пудов весом чемоданом не переправишь, думал Фандорин, вертя в руках полученную в артиллерийской лаборатории пробирку со светло-желтым порошком. Поднес к лицу, рассеянно втянул носом резкий запах. Тот самый мертвящий аромат шимозы, который любят поминать военные корреспонденты. А что ж. «Пожалуй», — пробормотал вдруг Араст Петрович. Быстро поднялся, велел подавать коляску и четверть часа спустя был уже в Малом Гнездяковском переулке на полицейском телеграфе. Там он продиктовал телеграмму, от которой оператор, чего только не повидавший на своем веку, часто-часто захлопал глазами.